Вскоре после освящения храма во имя Святой Троицы иеромонах Митрофан совершил в нем обряд пострижения. Заметим, что для этого, по-видимому, также требовалось разрешение митрополита или его наместника. Вопреки традиции, Варфоломей становился монахом, не пройдя установленный срок послушания в монастыре под началом у старца.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 Отныне новопостриженный становился воином Христовым, готовым всю жизнь сражаться с дьяволом. Освещение храма и монашеский постриг единственные известные нам события внешней жизни Сергия в отшельнический период. Чем же занят был в эти годы его дух? Какие мысли и образы волновали пустынник?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 И все же у нас есть как бы малое оконце в духовный мир Радонежского отшельника. Его келейные иконы. Эти два древних образа, богоматери Адигитрия и Никола, хранятся ныне в собрании сергиево посадского музея. Согласно устной монастырской традиции, они считались молельными иконами самого Сергия. Исследователи древнерусской живописи относят время их создания к XIII – первой половине XIV века. Обе иконы – не поделки рыночного богомаза, а штучная работа выдающегося мастера. Как и подобает настоящей иконе, они являются собой умозрение в красках. Душу каждой иконы тонко почувствовал и сумел выразить словами известный русский богослов и философ Флоренский. «Божия благодать, даром даваемая, и человеческий подвиг духа усилием,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 Богоматерь Адигитрия – любимая икона Византии, ее палладиум – сакральный знак империи. Для русских Адигитрия – путеводительница, была символом византийских истоков православия. Ее почитание как бы приобщало Русь к духовной традиции, идущей от отцов церкви глубже от самих евангелистов. По преданию – Адигитрия была своего рода портретом Девы Марии. Евангелист Лука написал ее еще при жизни Пречистой. Образ богоматери одигитрии для русских людей XIV столетия имел и отчетливое героико-патриотическое содержание. Его греческое название переводили иногда и как «крепкая помощница». Древние сказание об этой иконе сообщало, что она не раз спасала столицу христианского мира, Константинополь, от нашествия иноплеменников. Особенно известным было чудо, совершенное Адигитрией в 626 году при императоре Ираклии и патриархии Сергии. Икона спасла город от обступивших его полчищ огнепоклонников персов и язычников Авар и Скифов. Море у города внезапно вскипело и поглотило корабли Скифов. Персы бежали, охваченные ужасом. По случаю чудесного избавления города клирик храма Святой Софии написал вдохновенный «Акафист Богоматери». Церковный устав предписывал исполнять его на заутренне в пятую субботу Великого Поста. Случилось так, что именно в этот день, 5 апреля 1242 года, Александр Невский разгромил рыцарей на льду Чудского озера. Гимн Богородицы звучал в храмах в то самое время, когда совершалось одно из самых великих событий в истории Руси. Как справедливо заметил голландский историк культуры Хейзинга, символизм был как бы живым дыханием средневековой мысли. И сам Акафист и тесно связанный с ним икона Богоматеря дигитрия после Ледового побоища приобрели значение сакральных атрибутов русской воинской славы. 14-е столетие дало новые предпосылки для развития этой темы. Икона Адигитрии, спасшая Константинополь от язычников, могла совершить то же чудо и на Руси – истребить поганых ордынцев и остановить натиск огнепоклонников литовцев.